Он не был здесь 16 с лет, больше половины жизни. Тогда к о м н а т о й пользовался устричный бар, заколоченный лифт находился прямо под кухней и перевозил горы жирных тарелок, которые мыли в глубоких раковинах и снова отправляли наверх. Уже много лет назад кухню устричного бара модернизировали, установили посудомоечные машины, а комнаты заперли. Вот так. Никто не стал бы работать в этой вонючей дыре, но она еще вполне может пригодиться. Размышляя, где спрятать сына Петерсона, пока не заплатят выкуп, он вспомнил об этой комнате. После осмотра стало понятно, что она отлично подходит для его плана. Когда он работал здесь, руки распухали от ядовитых моющих средств горячей в о д ы и тяжелых мокрых полотенец, а в терминале хорошо одетые люди спешили домой к своим дорогим машинам и квартирам или сидели в ресторане и ели креветок, моллюсков, устриц, окуней, люсианов. А он соскребал все это старелок, и всем было на него наплевать. Он заставит всех на центральном вокзале в Нью-Йорке во всем мире заметить его после среды. Они его никогда не забудут. Попасть в комнату оказалось несложно. Снять в о с к о в о й слепок со старого ржавого замка, изготовить ключ. Сейчас он может приходить и уходить, когда захочет. Сегодня вечером к нему присоединятся ш р о н Мартин И мальчишка самый оживленный железнодорожный терминал в мире лучшее место на свете, чтобы прятать людей. Он громко расхохотался. Здесь он уже мог смеяться. Он чувствовал уверенность в себе, силу и собственную гениальность. Обшарпанные стены, продавленные к р о в а т ь текущая вода и расщепленные доски будоражили его. Вот он стоит, мастер хитроумных комбинаций. Он все устроит, чтобы получить свои деньги. Он навсегда закроет эти глаза. Он уже не мог выносить сны, в которых глаза являлись ему, не мог больше выносить. Сейчас они стали по-настоящему опасны. В среду до половины двенадцатого утра с р е д ы оставалось ровно сорок восемь часов. В это время он будет лететь в Аризону, где его никто не знает. Оставаться в Карле небезопасно, здесь задают слишком много вопросов, а там Будут деньги, и не будет этих глаз. И если Шерон Мартин любит его, он возьмет ее с собой, с чемоданом в руке. Он подошел к кровати и осторожно положил его на пол. Открыл, вынул крошечный диктофон и фотоаппарат, опустил их в левый карман безформенного коричневого плаща, охотничий нож и пистолет отправились в правый карман. Глубокие карманы из толстой ткани надежно скрывали свой груз. Затем он взял пакет с покупками и разложил содержимое на постели: пальто, шарф, бечевку, лейкопластер ь и бинты запихнул в вещмешок. Напоследок потянулся за упаковкой аккуратно свернутых плакатов. Он вынул их, разгладил, согнул, пытаясь распрямить. Взгляд задержался на них. Тонкие губы растянула задумчивая, вызванная воспоминаниями, улыбка. Первые три фотографии он повесил на стену над кроватью, тщательно закрепляя хирургическим пластырем. Четвертую внимательно рассмотрел и снова свернул. Еще рано, решил он. Время шло. Осторожно выключив свет, он на несколько дюймов приоткрыл дверь, напряженно прислушался, но шагов слышно не было. Он выскользнул наружу, бесшумно спустился. И заспешил мимо гудящего генератора, грохочущих вентиляторов и зияющей черноты тоннеля, вышел на пандус, обогнул пути на Маунт-Вернан и поднялся на нижний ярус вокзала. Там он влился в толпу. Мускулистый мужчина, под сорок, с бочкообразной грудной клеткой, прямой напряженной осанкой, обветренным одутловатым лицом с высокими скулами, тонкими плотно сжатыми губами и тяжелыми веками. которые лишь частично прикрывали тусклые бегающие глаза. С билетом в руке он устремился к выходу на верхний ярус, откуда отправлялся поезд на Карлиштат, Коннектикут. Глава четвертая. Нил стоял на углу и ждал школьный автобус. Миссис л ю ф т с конечно, наблюдает за ним из окна, просто невыносимо. Никто из мам его школьных приятелей так не делает. Можно подумать, он мелкий из детсада, а не первоклассник. Когда шел дождь, приходилось ждать автобуса в доме, это он тоже ненавидел. Будто он рохля. Нил пытался объяснить отцу, но тот не понял. Сказал, что о н и л и надо особенно заботиться из-за его астмы. Сэнди Паркер ходит в четвертый класс, живет на соседней улице, а в автобус садится на этой остановке и вечно подсаживается к Нилу. Как бы от него избавиться? Сэнди только и болтает о том, о чем Нил говорить совершенно не хочет. Только автобус повернул за угол, как отдуваясь появился Сэнди, еле удерживая под мышками книги, Нил попытался занять свободное место сзади, но Сэнди о к л и к н у л его: "Эй, Нил, вот два места рядом". В автобусе было шумно, дети галдели. Сэнди говорил тихо, но не слушать его не получалось. Сегодня он просто лопался от волнения. Не успели они сесть, как он начал. Мы видели твоего папу по телевизору, когда завтракали. м о е г о п а п у Нил покачал головой. Не может быть. Нет, точно тебе говорю. И леди, которую я встречал у вас тоже там была Шерон Мартин. Они спорили. О чем? Спрашивать не хотелось. Нил никогда не знал. Можно ли верить Сэнди? Она считает, что плохих людей нельзя убивать. А твой отец что можно? Мой папа согласен с твоим. Говорит п а р н я который убил твою маму, нужно изжарить. И Сэнди с чувством повторил: изжарить. Нил отвернулся к окну и прижался лбом к прохладному стеклу. На улице было пасмурно, начинался снег, с к о р е бы вечер. И почему вчера папы не было дома? Он терпеть не мог оставаться с Люфтцами, они хорошо к нему относились, но много спорили. Мистер л ю ф т с ушел в бар, а миссис л ю ф т злилась, хотя и старалась этого не показывать. Ты разве не рад, что в среду Рональда Томпсона казнят? приставал Сэнди. Нет. То есть я не думал об этом, тихо ответил Нил. Неправда. Он постоянно думал об этом, и ему все время снился сон, один и тот же сон. В тот вечер он играл с железной дорогой в своей комнате наверху. Мама раскладывала покупки на кухне. Только начинало темнеть. Один из поездов сошел с рельсов, и он отключил игрушку от сети. Тогда я раздался странный звук, будто крик, но совсем тихий. Он побежал вниз. В гостиной было темно, но он ее увидел, мамочка. Она пыталась кого-то оттолкнуть и страшно хрипела, а мужчина обмотал что-то вокруг ее шеи. Нил стоял на площадке. Он хотел помочь, но не мог двинуться с места. Хотел позвать на помощь, но голос не слушался. Он з а д ы ш а л как мама х р и п л а с бульканьем, а потом у него подогнулись колени. Мужчина услышал, повернулся к нему, и мама упала. Нил тоже падал, чувствовал, что падает. Потом в комнате стало светлее. Мама лежала на полу, язык у нее вывалился, лицо посинело, глаза вылезли из орбит. Мужчина стоял рядом с ней на коленях и сжимал ее горло руками. Он взглянул на Нила и побежал, но Нил хорошо рассмотрел его лицо, потное и перепуганное. Потом Нилу пришлось рассказать все полицейским и показать на мужчину в суде. А папа сказал, чтобы он постарался забыть об этом, думал про счастливые времена с мамочкой. Но он не мог забыть, ему снилось это, и он просыпался от приступа астмы. А сейчас папа, наверное, женится на Шерон. Сэнди говорил ему, что все считают, будто его папа женится снова, и еще Сэнди говорил, что никому не нужны чужие дети, особенно если они много болеют. Мистер и миссис Люфтс постоянно обсуждают переезд во Флориду. Нил все думал, если отец женится на ш е р о м то отдаст его им. Хорошо, если нет. Грустные мысли так поглотили Нила, что Сэнди пришлось толкнуть его в бок, когда автобус подъехал к школе. Глава п я т